Глава 17: Фуга в соль Дес или лябиоль Миноре. Танисту фанатику снится великая слава. В верховному клинку снится его молодость. Тонисту безразлично, что с ним может случиться. Если он провалит взятую на себя миссию, он готов предстать перед тоном и рассеяться в его вековечном резонансе. Верховному клинку Годдарду безразличны его сны, но они возвращаются к нему раз за разом. Ему хотелось бы, чтобы они навсегда рассеялись в пыль под грузом более значимых вещей. Прежде чем стать тонистом, человек искал острых ощущений – лякссы, автонаезды, располосовка и прочие штуки в этом же роде казались ему чертовски захватывающими. он перепробовал все формы самоувечия вновь и вновь превращаясь в квазитруп, но ничто не приносило ему удовлетворение, а потом он стал тонистом и обрел свое истинное призвание. Прежде чем стать серпом, Годардд изнавал от скуки в вызывающей клаустрофобию тесноте марсианской колонии. В те времена грозовому облаку идея о заселении ближнего космоса еще казалось захватывающей. Вот этот период жизни и снитсягодорду. Б бесконечная петля страдания, из которой не вырваться и которую он обречен проходить вновь и вновь. Он проклял своих родителей за то, что произвели его на свет в том ужасном месте. Он отчаянно хотел сбежать оттуда. Это ему удалось, и тогда он обрел свое истинное призвание. Тонист попросил аудиенции у Набата, после чего объявил голодовку и голодал, пока не получил желаемое. подумать только предстать перед этой великой личности удостоиться лицезрение божественной сущности на земле танист думал что ничего более захватывающего и быть не может но набат отругал его и прогнал с позором танист хотел оправдаться но ему отказали в повторной аудиенции жди мол еще год больше всего на свете ему хотелось показать на бату что он может быть ему полезен Годард подал заявление о приеме в десяток земных университетов. Он не особо задумывался о выборе пути, Е ему просто хотелось уйти хоть куда-нибудь, оказаться в другом месте, стать кем-то другим. Сбежать от тоскливой жизни колониста, но университеты один за другим отказали ему в приеме. Повысьте вашу успеваемость, говорили они. И попытаайте счастья в следующем году. Больше всего на свете ему хотелось показать себя. Маленький самолет, с которого танист собирается спрыгнуть, этой пасмурной ночью принадлежит его старому другу. Когда-то они вместе ставили кляксы. Друг не стал спрашивать, ради чего танист вздумал прыгать ночью и почему у него на шлеме камера, передающая стрим напрямую в сеть, или зачем он взял с собой то, чего никогда не брал раньше – парашют. корабль, на которой садится молодой человек, будущий серп Роберт Годард в его снах всегда заполнен старыми друзьями. На самом же деле они никогда не были на этом корабле. сказатьть правду, он не знал никого из пассажиров, и все же в снах он берет с собой тех, кого не получилось взять в реальности своих родителей. Т Таист прыгает и тотчас его охватывает давнее знакомое чувство восторга, кто хоть раз испытал опьяняющий прилив адреналина, остается адреналиновым наркоманом навсегда. Эта химическая память тела настолько сильна, что танисту не, не хочется дергать шнур, но он берет себя в руки и раскрывает парашют. Ткань морщится, словно смятая простыня, а потом расправляется, замедляя его снижение. Когда Годдард медленно пробуждается ото сна, его охватывает давнее знакомое чувство – Тоска пополам со страхом. Ощущение это настолько сильно, что он не сразу вспоминает, кто или что он такое. Руки и ноги движутся, будто сами по себе. Такова реакция на ужас, пережитый во сне. Спазмы тела, пытающегося вспомнить, кому оно принадлежит, простыня под ним вся измята и перекручена, словно нераскрывшийся парашют. Тонист выныривает из слоя облаков, и сквозь туман проступает множество огней. Под ним расстилается «Фулькрум-Сити» во всем своем великолепии. Хотя тонист репетировал этот момент десятки раз на симуляторе, в реальности все оказывается по-другому. Управлять парашютом труднее, а ветер непредсказуем. Как бы не промахнуться мимо сада на крыше и не расплющиться о стену, клякса не входит в его планы». но он тянет за стропы, и парашют понемногу разворачивается в сторону небоскреба, на крыше которого сверкает хрустальная шаля. Годдард выныривает из сонного тумана и отправляется в ванную, где ополаскивает лицо водой. Он быстро приходит в себя. Его мысли, как и его мир, гораздо легче контролировать, чем непредсказуемые ветры сна. Может выйти в сад на крыше, полюбоваться огнями Фулькрум-Сити? но прежде чем вступить наружу, он улавливает какой-то звук. В его комнате кто-то есть. Таист, оказавшись в покоях верховного клинка затягивает низкое и звучная соль Де. Так он призывает к себе дух Тона. Тон пронзит верховного клинка словно радиация, он вселит страх в его сердце, и верховный клинок падет на колени. колени Гдорда подгибаются. Ему известно, что это за звук. Он включает свет и перед ним в углу стоит тонист, тощий с дикими глазами с разинутым ртом. Что за черт, как он сюда попал? Годард кидается к кровати достать нож, который всегда держит при себе, но не находит. Его клинок зажат в руке тониста. Но если этот человек пришел, чтобы убить его, То почему медлит? Ты думаешь, что неуязумим верховный клинок Годард. Но это не так, то он видит тебя, гром знает тебя, Анабатд будет тебя судить и бросить тебя в бездну вечной дисгармонии. Что тебе надо? ощетинивается Годард. Чего мне надо? Мне надо показать тебе, что никто не спрячется от святой Троицы. Эта камера передаст в мир как ты беззащитен, и если Набатд придет за тобой, он тебя не пощадит. Ибо он единственный, истинный. но речь тониста внезапно прерывается от резкой боли в спине он видит кончик ножа выглядывающий из его груди. он знал, что идет на риск, знал что может и не вернуться в сад на крыше, откуда мог бы броситься вниз и спастись, поставив к ляксу. Но если ему суждено воссоединиться с тоном прямо сейчас, он готов.ерп Рэнд выдергивает нож, и тонист падает мертвым. Рэнд всегда учитывает этот риск, что враг Годдарда может проникнуть в его резиденцию. Вот только она не думала, что это окажется тонист. Ну что ж, она счастлива помочь ему воссоединиться с Тоном, что бы это ни значило. Теперь, когда угроза устранена, потрясение Годдарда переходит в гнев. «Как тонист проник сюда?» «Спустился на парашюте», — отвечает Рэнд. «Приземлился в саду, а затем вырезал дырку в стекле». «А гвардейцы Клинка куда смотрели? Разве это не их работа? Защищать меня от подобных мерзавцев!» Годдард меряет комнату шагами, взбивая собственную ярость в едкое безе. Теперь, когда угроза устранена, серп Рэнд понимает, что ей предоставляется шанс. надо преобразовать намерение в действие как танист попал сюда да очень просто она позволила ему войти пока охранники где-то болтались рэнд сидя в своих апартаментах заметила прибытие непрошеного гостя она видела как тот неуклюже приземлился в саду настолько неуклюже что камера с помощью которой он намеревался транслировать репортаж о своем подвиге свалилась с шлема в траву. Никто не увидит его подвига, никто о нем не узнает. И это дало Айн возможность понаблюдать за происходящим, посмотреть, как пойдет дело, дать Годдарду пережить несколько мгновений потрясения и страха, а затем самой выполоть лазутчика, потому что, как считал Константин, она и в самом деле умела переплавлять поступки Годдарда во что-то более разумное, Правда, лишь тогда, когда начальственная ярость взбивалась в устойчивые и в то же время податливые пики. «Он был один?» — спрашивает Годдард. «Или есть другие?» «Других нет». «Заверяет Айн. Охранники, правда, опоздав на пару минут, мчатся со всех ног обыскивать замок, словно желая загладить свою промашку. Нападение на серпа для них вновь, раньше подобное было чем-то немыслимым. Годдард возлагает вину за это на старую гвардию. Расхныкались, размякли, разрушили согласие между серпами и тем самым выставили слабость ордена на показ». И что прикажете с этим делать? Если какой-то жалкий тонист смог проникнуть к верховному клинку, что о других-то говорить, Годард понимает, надо действовать быстро и безжалостно, П пусть мир содрогнется. Есть ли другие? конечно есть не здесь и не сегодня но рэд знает поступки годарда снискали ему не только союзников но и противников раньше нападение на серпа было делом немыслимым но благодарягодарду все изменилось возможно сумасшедший тонист заявился сюда лишь за тем чтобы произвести впечатление на публику и Но за ним придут другие с более серьезными намерениями. Как не притит ей отдавать Константину должное, приходится признать, он прав. Годорда надо приструнить. Сама Ренд тоже отнюдь не образец рассудительности, но ей необходимо направить энергию начальства в более спокойное конструктивное русло. Выпалать охранников, приказывает Годард бесполезные ублюдки и замени их на тех, кто способен выполнять свою работу. Роберт, ты вне себя, давай не будем принимать поспешных решений. Он возмущенно набрасывается на нее. Поспешных Да мне сегодня мог бы прийти конец. Ну принять меры предосторожности, и я воз дам всем по заслугам. «Хорошо, хорошо, но давай поговорим об этом утром, когда мы сможем выстроить продуманный план». «Мы?» Годдард опускает взгляд и видит, что она сжала его ладонь в своей. Более того, он видит, что сам, того не подозревая, сжал ее пальцы в ответ. Невольно, как будто его рука вовсе не его рука. Годдард понимает, что настало время принять решение. Важное решение. «Важное решение». И у него нет сомнений, каким оно должно быть. Он вырывает руку. «Нет, никакого мы, Айн!» В этот момент серп Рент понимает, что проиграла. Она без оглядки посвятила себя Годдарду. Она вернула его в мир живых и сделала это в одиночку, без чьей-либо помощи. Но для него это все не имеет значения. И, наверное, так. Никогда не имела. «Если хочешь оставаться у меня на службе, прекрати разговаривать со мной, как с ребенком», — цедит он. «И выполняй мои приказания!» А затем Годдард хрустит костяшками. Она терпеть не может, когда он это делает, потому что это жест Тайгера, в точности. Правда, Годдард об этом не догадывается. В этот момент Годард понимает, что поступил правильно. Он всегда действует без оглядки, раздумывать и рассусоливать не его стиль. Он в одиночку, без чьи-либо помощи привел организацию Српов в новую эпоху. И это единственное, что имеет значение. Эту нахалку рэнд как и его помощников нужно поставить на место. Сначала ей будет немного больно, но если рассчитывать на отдаленную перспективу, это даже к лучшему. Воздать по заслугам в Тори тренд. похожеже, взялась за ум. Ладно, давай я найду секту, к которой принадлежал этот тонист и публично выпалю их курата. Ощаю, это будет изысканная и мучительная смерть. Если мы выпалем всего лишь курата, возражает Годард. нашеше послание не достигнет цели, С следует метить выше. Ренд уходит, чтобы как ей было приказано выпалать троих охранников. Лко и эффективно, без предупреждения, без пощады и раскаяния. Это дается легче, если позволить ненависти поглотить тебя с головой. Она ненавидит Константина. Он подал ей ложную надежду, внушив, что она может как-то повлиять на Годдорда. Она ненавидит Тагера, тот оказался чертовски наивным дурачком и позволил ей с легкостью обвести себя вокруг пальца. Она ненавидит и старую гвардию и новый порядок и грозовое облако и всех, кого выпалала за всю свою жизнь или еще выпалет всех до последнего человека. Но она отказывается ненавидеть самая себя, потому что тогда она будет раздавлена, а Айн Рэнд никогда не позволит раздавить себя. «Нет, никакого мы, Айн!» Похоже, эхо этих слов она будет слышать всю оставшуюся жизнь. Я хочу собственный мир, ты дашь его мне. Даже если бы я могло, это был бы не твой мир ты было бы всего лишь его хранительным. Это вся семантика, король королева, императрица, хранитель как не назови суть одна. Все равно это был бы мой мир. Я установила бы законы, определила что хорошо, что плохо, я была бы его фактическим правителем как и ты для своего. А что насчет подданных? Я была бы добрым и благосклонным правителем, наказывала бы только тех, кто того заслуживает. Понятно. Так что я получу собственный мир. Интерация номер 752-149 удалена.